Прекрасненько. Раз регистрации не было, значит, никто описи имущества не делал, а значит, никто не знает, было колечко или не было. Будем считать, что не было. Санитар подошел к двери и выглянул в коридор. Тишина. Он вернулся к столу с покойником и еще раз заглянул ему в рот. От лежащего рядом другого тела шел едкий запах. санитар, брезгливо поморщившись, выпрямился. Хорошие коронки, массивные. Плохо мужик молодой, десны крепкие. Придется повозиться. Но ничего, справимся. Санитару было лет 25. Он был плотного телосложения, с одутловатым лицом и большими, необычными для нашего времени бакенбардами. Он взял металлический стул, приставил его к стене, встал на него и достал из-за трубы под потолком холодильника ржавые зубные щипцы. А быстро сунув их в карман халата, он поднял с пола пол-литровую банку, набрал в нее воды из-под крана и подошел к мертвецу. Санитар бил мелкий мандраж. Мероприятие предстояло не из приятных. К тому же было довольно-таки опасным, потому что в холодильник а в любой момент мог кто-то зайти и застать его прямо на месте преступления. Достав из кармана тряпку, он обмакнул ее в воду и подложил под щеку покойника. Кровь, конечно, уже не течет в теле, но всякие неожиданности возможны, а следов лучше не оставлять. Еще раз подбежав к двери, он выглянул в коридор и, убедившись, что все спокойно, быстро вернулся к телу. Придерживая одной рукой нижнюю челюсть мертвеца, он вытащил из кармана щипцы и аккуратно ввел их в рот, пристраивая к зубу в коронке. Сжав руку, он было осторожно повел зуб вниз, но в ту же секунду замер на месте. Его начинающая лысеть голова под грязной белой шапочкой покрылась испариной, а волосы на роскошных бакенбардах зашевелились. Покойник открыл глаза и стекленевшим взглядом уставился на санитара. Первым звуком, раздавшимся в холодильнике, был звон от упавших на покрытой плиткой полщипцов. Вторым, а душераздирающий вопль бедного санитара. Парень даже не пытался бежать, он просто стоял и орал, опустив трясущиеся руки вдоль тела. А двери холодильника распахнулись, и внутрь влетели Петров с Дукалисом и врач в белом халате. Санитара этот факт немало не смутил. Он продолжал стоять и орать. Миша, мгновенно смекнув «В чем дело?», подскочил к рикуну и слегка осаданул его кулаком в живот. Тот закашлялся, согнулся в поясе и судорожно захрипел. «Миша, а ты, оказывается, мастер!» — звук убавлять. С улыбкой прокомментировал Дукалис, а затем, обернувшись к покойнику, спросил. «Коля, ты что ему сделал? Человек на себя не похож». «Ты же передовой участковый, как не стыдно!» «Пошел ты подальше!» — зло ответил участковый, сваливаясь на кафельный пол и потирая чуть было не вырванный зуб. «Еще раз подпишите на такое, точно морду набью!» «Но мы же не виноваты, что на все отделение у тебя одного рандоль позолоченная!» «Прямо цыган! Ты не переживай, с нас бутылка!» — У тебя, между прочим, тоже зуб золотой есть, так что одним пузырем не отделайтесь. — По пузырю на зуб. Понял? — Лады, какие вопросы? Неужели не договоримся? А Коля встал с пола и, завернувшись в простыню, словно римский император в тоге, подошел к санитару. Тот, сидя на полу, что-то невнятно бормотал себе под нос. «Что это с ним?» – спросил Коля, затем опустил руку в его карман и извлек перстень. Угад! гайку помылил. «Мне ее на прокат один судимый дал, по честное слово».